посвящается Наташе. Глава первая. Все это случилось давным-давно, когда деньги называли червонцами, жили без паспортов, кино смотрели по частям, боролись с волокитой, трамбовали бетон ногами, мастерили детекторные радиоприемники, когда в моде были штиблетты фасона шимми и на базарах продавали занимательную игрушку «Борьба Маркса с торгашами». В те далекие времена, когда были еще живы изобретатель граммофона Томас Альва Эдисон и великий художник Репин, а Маяковский дописывал поэму под названием «Хорошо», ревизор международных вагонов прямого сообщения Зиновий Мартынович Таранков прибыл домой выпивший. Прибыл он среди ночи и с клеткой, в клетке бились два голубя. Хотя ревизор долго плутал под дождем, клетку он все-таки дотащил и положил на кровать в ноги. Проснулся он от голубиного гуркования. В памяти всплыла вчерашняя пирушка, длинная карточная баталия, сперва преферанс, потом по носам, хозяин проигрался в пух и прах и вместо выигрыша всучил сильно выпившему ревизору голубей. Припомнив всю эту чертовщину, Таранков выплюнул изо рта пёрышко и велел сыну убрать клетку с глаз долой. Сына Таранкова во дворе звали Таракан. Таракан никогда не смеялся, лицо его казалось костяным. Сколько ему было лет, тринадцать или четырнадцать, отец не помнил, а сам Таракан не знал. Мать его оставила в наследство сыну в зеленоватые золоченые глаза и сбежала с дутовским ясаулом куда-то в Харбин. Таракан был мальчишка тщедушный, но отчаянный. Все знали, что где-то на себе он прячет острый, как бритва, самодельный кинжальчик, перышко, и без нужды к нему не приближались. Таракан вынес клетку с голубями во двор. «Митька, смотри-ка!» — простонал вымазанный чернилами Коська. «Вот это-то брюле Долговезый Коська знал множество красивых выражений. крем -бруле. Я по-прежнему такой же нежный, и даже лиловый негр мне подает пальто!» но применял их не всегда к месту. Парень, он был туповатый и считал, что в Америку ездят на поезде. Вместе с мальчишками подошла поглядеть на Голубков и шестилетняя Коськина сестренка Машутка, замечательная тем, что почти со дня своего рождения носила дамскую шляпу с большим зеленым пером. Ребята любовались голубями, только Славик сидел на корточках возле помойки и, притворяясь занятым, выковыривал щепкой из земли винтовочный патрон. Среди дворовых ребят царили твердые правила и обычаи. Например, дома рубли назывались рублями, а во дворе — хрустами. Перед дракой обязательно надо было засучить рукава. Слабый должен беспрекословно слушаться сильного. Всем было известно, кто кого должен бояться. Маршрутка боялась Митю, Митя боялся Коську, а Дылда Коська... Хотя ему и стукнуло пятнадцать лет, и у него уже была дама сердца, боялся таракана. Славик боялся всех, даже Машутку. Только что получив от Коськи ни за что по уху он решил выказать гордость и некоторые даже чувства собственного достоинства. «Сейчас позовут», — думал он. «А я скажу, благодарю вас, мне некогда. Ко мне с минуты на минуту придет учительница музыки. Кроме того, у меня будет день рождения, и мне подарят турманов не хуже ваших». Но его никто не звал, к сожалению. Некоторое время ребята смотрели, как таракан выправляет погнутые прутья клетки. Потом Коська спросил, «Ты что это делаешь?» «Стригу шерсть с черепахи», — ответил таракан. Зрители почтительно помолчали. Конопатый до самых ушей, будто заржавленный, Митя протянул загадочно, «А я знаю, где сетку для не стырить». Водить голубей была его заветная мечта — «Думаешь, таракан сам не знает?» — сказал Коська. голубей идеи идей-то унес, так сетку и подавно унесет. Таракан, чё хочешь, стырит». Примитивная лесть не подействовала, таракан в беседу не включался. «А голуби дорогие, чистые», — сказал Коська. «Ясно, чистые. Трубачи», — согласился Митя, и, чтобы понравиться таракану, добавил три хруста пара, не меньше. «Ну да, три», — возразил Коська. «Пять хрустов». Мальчишки выжидали. Митя понимал, что кого-то из них таракан обязательно должен взять в напарники. На общем дворе, куда выходит не меньше шестидесяти окон, одному человеку голубей не уберечь. «Вот ты, кочка заладил пять хрустов, пять хрустов, а не знаешь, почему трубача называют трубачом? А я знаю», — похвастал Митя. «И я знаю». «Почему?» «Потому». «А почему?» «Потому что они трубят». «Ты что, очумел?» — А чего? Раздувают зоб и трубят нутром. — Трубач залетает на небо и падает оттуда, во камнем, — снисходительно объяснил Митя. — Падает и перекувыркивается, и, не разобравшись, может угодить в трубу. Потому и называется трубач. Ребята посмотрели на таракана. Он и на этот раз не изъявил желания включиться в беседу. — Я так считаю, что мне надо ставить на крыше с нашей крыши всех голубятников видать. — И это правда, — добавил Коська, — с нашей крыши всех голубятников видать. Таракан не отозвался и на это разумное соображение. Он вычистил клетку и собрался уходить. И тут Коська не выдержал. — Таракан, прими, а! — заныл он, как нищенка. У него ломался голос, он ныл то басом, то тенором. Таракан, Скрестил руки на груди, принял позу, как известно со времен Бонапарта, ничего доброго, не предвещавшую. «А кто пожалел пирога с визигой, когда Таранков согнал меня с квартиры, и я голодовал три дня, как собака?» — вопросил таракан. Он называл родного отца не иначе, как по фамилии. «У нас пирогов с роду не пекут», — сказал Коська. «У нас и печки нет, чтоб пироги печь». Чужому поберушке и то подают, когда он голодует. А тут свой же кореш застывает от холода-голода, выгнатый родителями из дома. Голос таракана дрогнул, как истинный атаман он любил посентиментальничать. Свой же кореш застывает от холода-голода, а они куска не вынесут. — А ну давай отсюда! — взъярился он внезапно. мити мигом отлетел к черному ходу и сказал с крыльца. — Двор не твой, двор народный. Он потоптался на крыльце. — Пошли к нам, Коська. Ну, его с его голубями пошли, мёду пошамаем. Минут через пять ребята высунулись из окна третьего этажа. Оба держали ломти хлеба, залитые медом, на растопыренной пятерне, как блюдца. «Разве это голуби?» — сказал Митя из окна. «Вот у Самсона голуби, так голуби!» «Да», — подтвердил Коська, — «у Самсона голуби крем-бруле». «У Самсона, я видал, махначи, так это действительно махначи, пять хрустов пара». — А за этих хруста никто не даст. — Ну, кому они нужны за хруста? — согласился Коська, слизывая мед с пальцев. — Замаренные какие-то, лохматые. Срода, не видал таких лохматых голубей. — Они, я думаю, нечистые трубачи. Они рядом с чистыми не сидели. — Они, Коська, на курей похожи, — засмеялся Митя. — Это верно, — гоготал Коська то басом, то тенором. — Это куры у него, а не голуби. Тонкие губы таракана сошлись в ниточку, он стал искать глазами камень. Взгляд его наткнулся на Славика. Огурец, позвал он, иди сюда. Славик растерянно поднялся, сделал шагов пять и остановился. Мне домой надо, сказал он. Ко мне должна прийти учительница музыки с минуты на минуту. Иди не трону, подбодрил его таракан. Славик стал пододвигаться вроде бы к таракану, но в то же время и немного в сторону. Ясно, что таракан задумал какой-то подвох. Ни над кем так часто не потешались во дворе, как над Славиком. Происходило это, наверное, потому, что у него была продолговатая голова. У всех ребят головы были круглые, а у него длинная. За эту неприличную голову его дразнили клин башка поперек доска и прозвали «Огурцом». Ну, К прозвищу он привык и откликался беззлобно. А дома мечтал иногда, что в одно прекрасное утро проснется круглой как колобок, головой и выйдет во двор такой же, как все. Недавно Коська ни с того ни с сего предложил ему поиграть в красных дьяволят. Славик радостно согласился. Коська велел ему встать на пост возле дровяного сарая и пообещал вынести из дома настоящее ружье. Он спросил, держал ли когда-нибудь Славик на плече ружье. Славик честно признался, что не держал. Коська согнул ему правую руку в локте, ладонью вверх, велел закрыть глаза и побежал за ружьем. Замирая от счастья, Славик крепко зажмурился. Он слышал, как пискнул, не удержавшись от смеха Митя, слышал тонкий голос маршрутки «Ну не надо, ну зачем вы его?» Но ни тени сомнения не закралась в его доверчивую душу. Он только спросил «Скоро?» Услышал «Сейчас, сейчас» и вместо надежной тяжести правдошнего приклада Ощутил на ладони мокрое. Он открыл глаза. Сердобольная маршрутка стыдливо хихикала. На ладони Славика лежала куриная какашка. Славик покраснел, очистил травой руку, деликатно посмеялся вместе со всеми. Потом ушел домой, чувствуя себя почему-то виноватым, и не выходил во двор два дня. «Ну что застыл? Топай!» — звал его таракан. «Мне домой надо. Ко мне должна прийти учительница музыки с минуты на минуту. Иди не трону!» — У меня к тебе клевое предложение. Хочешь голубей водить? Славик выпучил большие серые глаза. — Он «Ну, что, зенки, вылупил? Хочешь? — Хочу, — сказал Славик тихо. Таракан открыл дверцу. Два голубя мраморной масти важно вышли на травку. Голоса на третьем этаже затихли. Славик вроде бы не понимал, чего от него хотят. У него звенело в ушах. «Не надо, таракан!» — боязливо проговорила маршрутка. «Чего ты? Но ну, выбирай!» Славик, замирая, показал на ближнего подворотком. «Женский пол уважаешь?» — таракан ухмыльнулся. Славик сказал, что уважает. «А можно я моего голубка поглажу?» «Это не голубок, а голубка. Самка. Ясно?» «Ясно. А можно...» Славик громко сглотнул. «Я мою самку в руки возьму». «А мне что? Она твоя. Хоть хвост отрывай». И таракан с удовольствием метнул взгляд наверх на неподвижные, онемевшие головы. Славик поднял с земли голубку и осторожно понес по двору. Машутка, тихонько причитая, шла рядом. «Какой из него голубятник!» — плаксиво выкрикнул Косько. «Он свистать не умеет!» — таракан и ухом не повел. «А я знаю, зачем ему огурец!» — съехидничал Митя. «Голубям шамыть надо, а у таракановых у самих завсегда жрать нечего». «Ну, ладно, сейчас я тебя достану, Конопатый», — подумал таракан. «Огурец, как считаешь?» — спросил он звонко. «Коську возьмем?» И, не дожидаясь ответа, позвал. «Коська, слезай». «Больно надо, верно, Коська?» — залебезил Митя. «Еще неизвестно, где он голубей стащил, верно? Он их на базаре стырил. Привлекут, тогда узнает, и огурца с ним привлекут. Хочешь еще с медом?» «Давай», — сказал Коська. «Выходи», — зазывал таракан, — «Больно нам надо ворованных голубей!» — быстро говорил Митя. «Ворованные, они все равно к старому хозяину полетят, верно, Коська? Мы, если захочем...» «Куда ты?» «Значит, ты так, да? Так?» «А если нет, то почему?» — бесстыдно процитировал Коська и появился на крыльце, облизывая сладкие пальцы. В затруднительных обстоятельствах он обыкновенно прикидывался дурачком, и это у него хорошо получалось. «Больно надо!» Сиротливо выкликал Митя, курей водить! Привлекут! Больно надо! Теперь ты, огурец, и ты, Коська, все равно, что я, — сказал таракан. Наша задача одна — загонять чужаков, ясно? Голубятники понесут выкуп, задешево не отдавать, торговаться до поту. Всю выручку — в копилку. А когда копилка набьется полной, и деньги не станут пролезать в дырку, ясно? Мы ее об «И каждый бери, сколько надо!» «А у Коськи на носу черти ели колбасу!» Жалобно донеслось сверху. Таракан подождал, не будет ли еще чего. Больше ничего не было. «Каждый бери, сколько надо, и девай, куда хочешь!» Продолжал таракан. «Хочешь на кино? Хочешь на шамовку? Хочешь в ресторан к ныпачам шамать иди?» «Вот это да!» загатал Коська. «Ноги вымою и пойду в ресторан. Лиловый негр вам подает пальто!» Мстительно прищурившись, таракан взглянул наверх. Рыжая голова исчезла. Митя уполз страдать в глубину комнаты.